Глава 54. «Гадины! Мерзавки! Предательницы!» И еще целый набор грязных слов, что кричал брызжа слюной и дергаясь в попытках вырваться из крепкого захвата стражников Джон Лерой, мой отец. После слушания судья взял паузу и к концу дня вынес решение. «Казнить нельзя помиловать». Этот приговор касался не только графа-каторжника, но и всех его подельников. Каждого из них разыскивали уже более года за жестокие ограбления пассажирских дилижанцев. И вот стоило прозвучать страшным словам, как папаша снесло крышу. «Я заберу вас с собой!» — орал осужденный, в безумии вращая глазами. Одному из конвоиров надоели его выходки, и он, не мудрствуя лукаво, замахнулся и треснул подсудимого по виску. Тело Джона тут же обмякло, мужчина потерял сознание. Я покосилась на бледную медлен стоявшую рядом со мной. «Мама, пойдем!» Подхватив ее под локоток, потащила в сторону выхода. Заседание было закрытым, присутствовали только заинтересованные лица, но я уверена, что слухи обо всем произошедшем разлетятся по городу со скоростью лесного пожара, и уже сегодня вечером в каждом доме, таверне и даже на улице начнется обсуждение. Найдутся и те, кто станет жалеть графа Лероя. Злых языков в любом мире и времени всегда хватало. Мы вышли из здания местного суда и одновременно городской темницы. Оно было таким же мрачным, как и сегодняшняя пасмурная погода. Строение было сложено из серого, грубого, оттесного камня двухэтажной в форме буквы «П». Надеюсь, я больше не вернусь в это нагоняющее тоску место. Дин помог забраться в карету, и мы отправились домой. Даже никуда не заехали. Настроение было ниже плинтуса, ни с кем не хотелось встречаться матушка всю дорогу молчала судорожно стискивая свои перчатки я не лезла с душевными разговорами придет время и если она сама захочет наповедает о наболевшем сейчас же я просто была рядом делилась с ней своим спокойствием и душевной теплотой на крыльце дома нас встречал упрямый капитан стром все-таки покинувший постель том стоило медлен выйти из кареты как она тут же кинулась в объятия любимого Том даже охнула от неожиданности и боли. Мама тут же от него отлипла и закудахтала, рассматривая бледного, синими кругами под глазами шатающегося жениха. «Ты чего встал?» Слезы мигом высохли, женщина нахмурилась. «Мне Грейси все рассказала. А ну, марш в кровать!» Я смотрела на эту сцену и невольно разулыбалась. Будущий отчим растерялся от резкой смены настроения возлюбленной, пытался отнекиваться, как-то успокоить разгневанную Мэди, но ничего у него не получилось. Пришлось капитану подчиниться хрупкой баронессе и послушно отправиться в кровать. «Может, поужинаете с нами?» — повернулась я к Дину, невольно снова переходя на «вы». «Я бы с удовольствием, но, Эприкат, несколько дней предоставлено самой себе». «Да-да, я все понимаю, поезжайте домой», — кивнула я, протянула руки к мужу, и он нежно их обхватил, согревая своим теплом. «Вы завтра приедете на обед?» Ничего не могла с собой поделать. Я влюбилась и решила не противиться этим чувствам. Ведь зачем еще жить? Не ради денег точно, а ради любви однозначно. «Я приеду», — склонившись ко мне, негромко ответил Харрисон и, поднеся мою правую ладонь к губам, перевернул, чтобы припасть к жилке на запястье. Мое дыхание оборвалось, а глупое сердечко пустилось в пляс. «Жду не дождусь, когда смогу обнимать тебя и целовать, не боясь слухов, которые будут тебе неприятны». «Осталось совсем немного», — ответила я, глядя в его грозовые очи. «Только это и сдерживает меня от необдуманных поступков», — хмыкнул муж и вдруг, лихо подмигнув, добавил. «До завтра, Грейс». Я смотрела вслед кавалькаде, возглавляемой Харрисоном, и в голову закралась мысль. А ведь дядюшка Эдвард и в этом нам несказанно помог. Часть своего наследства он отдал Дину, то есть показал нам свое полное доверие к мужественному соседу, что на него можно положиться. Вдохнув холодный осенний ветер с отчетливым привкусом приближающейся зимы, пошла домой. День нашей свадьбы. Представление для общества, где мы должны были в глазах людей стать супругами. Нервничала ли я? Да безусловно. Почему-то даже больше, чем пару недель назад, во время тайной церемонии. Объяснение лежало на поверхности. «Сегодня у нас с Дином состоится первая брачная ночь». И для себя я решила твердо. Консумации так и быть. И пусть я многое повидавшая женщина, кое была в той, такой далекой теперь прошлой жизни, то в этой все же сроднилась с юным телом и первый сексуальный опыт несказанно волновал. Настолько, словно все будет в первый раз». Хотя по факту так оно и есть, ведь Грейс — молодая женщина, еще не знавшая мужчины. «Как ты прекрасна!» — мама замерла рядом со мной. Мы гляделись в зеркало, которое прислал мне Ройс Крофт в качестве свадебного подарка. И я в который раз восхитилась талантом портного, мастера Гая. Белоснежное длинное платье с пышной юбкой и небольшим шлейфом — Воздушные рукава, квадратный лиф, все щедро украшено замысловатой вышивкой с мелкими перламутровыми жепчужинами, и картину довершала невесомая фата до пола. «Вот принцесса из сказки!» — добавила Аби, замершая позади. «Будьте счастливы, мисс Грейси, я так рада за вас!» В голосе девушки послышались слезы искренней радости. Я обернулась к помощнице и крепко ее обняла. «Ой, что вы, помняти ткань!» — смутилась она, улыбнулась и, аккуратно высвободившись, сделала шаг назад, чтобы тут же снова начать поправлять многочисленные складки на юбке. Мероприятие проводили в поместье Дина в семейной часовне Харрисонов. Количество гостей оказалось все же немаленьким, по крайней мере для меня, чуть более 50 человек, и все так или иначе пересекались с бизнесом мужа. Я спустилась по главной лестнице в холл, где меня ждал дядюшка Пол. Именно он поведет меня к алтарю, вложит мою руку в ладонь жениха. «Милая моя!» В глазах старика проступили слезы, которые он постарался быстро смахнуть. «Как ты прекрасна! Ох, и повезло же этому Балагору. Надеюсь, Дин понимает, какое сокровище ему досталось!» Я смущенно улыбнулась и, подхватив дядюшку под руку, ответила. «Вы чересчур добры, переоценивайте меня!» «Это ты слишком скромна», — отзеркалил он, улыбаясь. Мужчина под нашим с мамой бдительным присмотром быстро шел на поправку. Рана на боку почти полностью зажила, пуля оставила после себя некрасивые отметины, но это совсем не важно. Главное, жизни пола больше ничто не угрожает. Мы вышли из дома и двинулись в сторону часовни. Матушка заботливо накинула на мои плечи теплую белую меховую пелерину, поскольку, несмотря на солнечный день, было довольно холодно. Двери медленно распахнулись, и мы вошли под своды часовни. Гости при моем появлении встали и восхищенно на меня смотрели, пока я, не спеша, шла к Дину. Ради такого события супруг полностью побрился и стал выглядеть еще моложе и красивее. Дядюшка вложил мою руку в руку Харрисона и отошел в сторону. Дин смотрел на меня и, кажется, забыл, что нужно повернуться к святому отцу — Мужчина продолжал взволнованно, восхищенно меня разглядывать, даже, кажется, дыхание затаил. «Грейс, как ты прекрасна!» — негромко сказал он. «Самая красивая женщина на свете!» <свеч> Подал голос священник, намекая, что как бы все ждут. Харрисон, понимающе, кивнул и подвел меня к алтарю, замерев рядом. «Сегодня мы собрались...» Мягко улыбнувшись, заговорил святой отец. Его глубокий, бархатный голос разнесся по часовне, обволакивая каждого присутствующего спокойствием и умиротворением. Мы повторяли слова клятвы. Любить, хранить верность, оберегать от бед, поддерживать друг друга и в печали, и в радости. «Объявляю вас мужем и женой. Лорд Дин, можете поцеловать супругу», — улыбнулся священник. «Я дарю свой мир тебе». «Теперь он твой», — сказал муж и, наклонившись, накрыл мои губы своими.